Теперь он это лицо узнал. Он видел его в окошке, которое раскрылась над ним, когда он лежал, почти потеряв сознание, в зеркальном зале. Орлиный нос снова занял свое место. Но почему эти слезящиеся зеленые глаза, обрамленные морщинами, почему они так пристально смотрят на блестящий круг? Что это такое? Зеркало? Да, Зеркало, но очень странное. В его серебристо-прозрачной глубине не отражается ни один предмет, находящийся в комнате. Зеркало пусто. Гладкое серебристое дно и больше ничего. Внезапно эта непроницаемая серебристая даль приблизилась, потемнела, и Брок стал смутно различать, что там что-то движется, словно он смотрит на муравейник через мощное увеличительное стекло. Тешащая масса почернела, стала приобретать формы, начали вырисовываться отдельные черты. Брок от неожиданности чуть не вскрикнул «Биржа!». Да, это был вид биржи с птичьего полета. Брок вспомнил о стеклянном окне в потолке. Он увидел биржу с прозрачной статуей Атланта и с муравейником черных цилиндров. Человек в кресле нажал на что-то своими костлявыми пальцами. Послышался звук, напоминающий кошачий вой в мартовскую ночь любви. Но вот все затихло, и в центре алтаря заговорила чаша. Брок сразу узнал голос биржи. Хаос таинственных шепотов, шагов, восклицаний — Сливается с движением фраков, цилиндров, лиц. Пальцы Мюллера снова касаются клавиш. Общий шум рассыпается на отдельные звуки, из которых выделились два четких, своеобразных по тембру голоса. Купил. Я понес убыток. Плохие времена. Мюллер падает. Сколько? 25. Ого-го. Другая пара голосов. И что теперь будет? 99, а завтра кавай! Проклятый голос удрал, убил Арсага, вырвал у него глаза. Кто? Голос. А великий Мюллер. И еще один диалог. Курс белых падает, принцесса удрала. Он унес ее. Кто? Голос. А наш повелитель и благодетель. Хватит этого елея! Близится конец! Тьф. Чего бояться? Наступает нечто большее, нежели сам Мюллер. Тайна вселенной раскрыта. С Бога сорвана маска. На бирже крах. Ну так кто победит? Тьф. Да хватит цыкать! Мюллер погибнет! Погибнет! А кто победит? Он! Голос! Глава 46. Гер Герр Говорит Горбун. Из верблюда я превращусь в человека. Арестовать Горбуна Чулкова. Здесь будто бы место линьки целой собачьей своры. Смерть паразитам. В эту минуту Агафер Мюллер лениво приподнялся с кресла и, нехотя взял на клавиатуре аккорд, который, казалось, ему давно опротивил. Затем он с ледяным спокойствием крикнул в хрустальную чашу Гер лебах В серебристом круге на фоне черно-белой мозаики, фраков и манишек, показалось побледневшее лицо. Оно было искажено от ужаса.